Вылетевший на охоту ястреб в одиночестве парил высоко в небесах, ловя крыльями мягкие потоки полуденного бриза. Почти все звери покинули земли богомолов, как только начался новый цикл. Лишь несколько молодых гнусени не успели примкнуть к мигрирующим стаям и остались в своих норах, содрогаясь от доносившихся издалека звуков битвы. Один маленький гнусень высунул голову наружу и вдохнул воздух, надеясь учует запах пищи. Ястреб заметил его. Прижав крылья к телу, птица стрелой стремилась к земле. За секунду перед тем, как ударится землю, ястреб вновь расправил крылья и силой сделал несколько взмахов. Пара секунд стремительных движений, и он вновь набрал высоту, сжимая в когтях извивающегося детеныша Гнусеня. С силой сжав когти, ястреб прикончил свою добычу. Он направился обратно к своему гнезду в ветвях дерева кипари. Но внезапно сменил курс и обогнал по дуке одинокого богомола, парившего неподалеку. Ястреб настороженно взглянул на него, но поняв, что богомол не представляет опасности, птица лишь гневно крикнула на того, кто преграждал ей путь и полетела дальше. Ястреб был голоден, ведь добычи в округе осталось совсем немного. Келрук проводил ястреба завороженным взглядом. «Ястреб», — подтвердил старый богомол. «Известный как Лаксива-Пок. Он просто очаровал этого богомола. Стал его навязчивой идеей. Он постоянно пытался повторить его движение. «Пикировать, как эти птицы, у нас не получится», — возразил другой богомол, у которого, в отличие от Лаксива-Пока, были крылья. «Те из нас, кто получил дар полета, могут лишь парить. Мы резво перелетаем с места на место. И в этом наше преимущество». «А этот Рой рожденный просто самоубийцам. Если он попытается выйти из пике с такой скоростью, то воздух просто сорвет крылья у него со спины». «Как я уже говорил, он просто тренируется», – заметил Клакси Вчера он спикировал с высоты в 10 шагов, а этим утром в 15. Но это почти бесполезно, если. А сегодня в 25, подытожил клак Сивопок. Другой взрослый богомол замолчал. Он задумчиво потирал верхние конечности. Возобновить полет после падения с высоты в 25 шагов это было пределом возможностей даже для самых умелых летучих богомолов. Значит, он становится сильнее. Да, намного сильнее. Похоже на то, ответил Клаксева Пок. Интересно. И это касается не только физической силы, прибавил Пок. Прошло не больше недели. Герои, рожденные пока что слабые и очень далеки от того, чтобы повзрослеть. Они полностью зависят от гласа императрицы и она ничего не говорила о такой странной тактике. На другого богомола наконец не зашло понимание, и он защелкал жвалами. Они действуют по своему собственному разумению, невзирая на ее повеление. Этот богомол выглядит очень многообещающе, хоть он и так молод. Его усики слегка дернулись, и вдруг богомол негромко засмеялся. Минуло уже три цикла с тех пор, как среди руя рожденных был найден последний идеал. Возможно, скоро этот богомол получит второе имя. Возможно, — согласился Клакси Хотя он может погибнуть, так и не раскрыв свой потенциал. Это верно. Но ведь так случается во время любого цикла. Юн успокаивал себя одной лишь мыслью что скоро все будет кончено. Пандарин – раб почти слеп от жестоких побоев, которым он подвергался на протяжении последних нескольких часов. Он мог различить лишь размытые силуэты и тени. Два стражника Могу выволокли его на свет и приковали к высокому столбу. Он точно не знал, те ли это войны, на которых он напал днем ранее. «Надеюсь, им было больно», – подумал он устало. Это был жест отчаяние. Наказанием за которой была смерть. И он сам это знал. Но Пандарен не жалел об этом ни секунды. – Хватит ты мною помыкать. Я не должен им подчиняться. – Мы приготовили для тебя кое-что новенькое, – сказал один из Свой син, открывай огонь, как будешь готов. И он был слишком измучен, чтобы чего-то бояться. Но в нем пробудилось любопытство. Он резко заморгал, стараясь разобрать очертания фигур перед собой. Как странно. Могу как будто собирались казнить его с помощью больших белых медовых сот. Последним, что услышал Юн перед смертью, был треск разрядов магической энергии. Солнце село, девятый день подошел к концу. К рассвету Килрук смог спикировать уже с высоты в 50 шагов. Но и это было немало. Ведь ястреб пролетел не меньше сотни, и все же он чувствовал, как его крылья наполняются силой, как крепнут сухожилья на его спине. Кватель янтаря за ночь сменил место и развесился эти наклони у Вес, обители совета богомолов. Когда кил рук возвращался после налета на стену, он ненадолго замер залюбовавшись величием янтарной постройки на холме. Ему, разумеется, запрещено было заходить внутрь. Проникнуть в обитель Клаакси без приглашения было равносильно смерти. Не в первый раз Килрук задумался о том, почему Клаакси так редко можно было встретить. Богомол относились к Совету с уважением. Но очень немногим роярожденным доводилось видеть его членов за пределами их жилища. А еще Клакси никогда не принимали участия в сражениях. В разгар славной кровавой битвы от Хранителей было мало толку. Кователь Янтаря нарушил течение мысли Келрука. «Тебя что-то беспокоит, Рои Рожденный?» Его много беспокоило. Килрук осмелился озвучить вопрос, который не давал ему покоя целый день. «Что ты думаешь о низших созданиях?» «Почему ты спрашиваешь?» «Как может ястреп летать лучше, чем я? Я ведь один из избранных воинов Императрицы», – подумал Келрук, но вслух решил этого не говорить. Он стыдился своей немощи и не испытывал ни малейшего желания делиться с кем-то своими сомнениями. «Я видел, как на стене с нами сражались разные существа. Они были разной формы и размера и сильно отличались друг от друга. Почему они бьются сообща?» «Сообща!» Кователь Янтаря даже зачирикал от изумления. «Сауроки и пандарены в рабстве У них нет другого выбора». «Сауроки?» «Пандарены?» Келрук даже не знал, кто это такие. Он всегда думал о защитниках стены, как о низших существах, вот и все. К счастью, кователь Янтаря не применул объяснить, в чем дело. «Умелые бойцы, покрытые чешуей, зовутся Сауроками!» Отечьи толстые животы покрыты мехом, пандарены. А затем Кователь подробно рассказал ему о Могу. И о том, как много тысяч лет назад они захватили власть на континенте и образовали могущественную империю, подчинившую другие народы. Многие амбициозные начинания Могу пошли бы прахом, если бы у них не было сильных и послушных рабов. Когда Келрук спросил, как рабы научились сражаться, Кователь Янтаря вновь рассмеялся. «Сауроки были рождены убивать. Они так и не нашли себе другой цели в жизни», — сказал он. «А вот пандаренам запрещают носить оружие до тех пор, пока они не прибудут на стену, чтобы сражаться против нас». «В Могу посылают в бой нетренированных существ?» Верхние конечности Килрука вздрогнули от удивления. «Не могут же они быть настолько неразумны!» Но это правда, Роя рожденный! ответил ему кователь янтаря. Могу пытаются подавить любые восстания в Зародыши. Всех Пандаренов, которые хоть как-то выражают недовольство, отправляют на стену в наказание, поэтому против нас и сражаются самые сильные из них. Но так или иначе, все не погибнут. Килрук даже не подозревал, что Могу столь щедро были одарены чувством юмора. И он смеялся до тех пор, пока у него не заболели усики. Маленький Пандарен налил в чашку чай. Несколько капель случайно упали на пол, и он взвизгнул от ужаса. Сюэсин не обратил на это внимания и продолжил с видом подтягивать ароматную жидкость. «Я был очень доволен демонстрацией Хуатана!» Вождь Гуртан, хочет, чтобы ты немедленно применил его в боевых условиях, произнес Хисинь. Передай вождю Гуртану! прогремел на весь шатер голос Суесина. Что я желаю лично обсудить с ним, каким образом он хочет использовать Хватан. В этом нет нужды, сказал Хисинь. Советник передал Суесину свернутый пергамент. Письменный приказ клана Гуртан, запечатанный с помощью магии. Сюэсин взял свиток и принялся подозрительно его рассматривать. «Что это?» «Повеление вождя Гуртана», – ответил Хисинь, отхлебнув еще чаю. Сюэсин внимательно вгляделся в лицо своего собеседника. Немыслимо, чтобы вождь Гуртан воспользовался услугами этого политикана в качестве посредника, но печать казалась настоящей. Сюэсин произнес небольшое заклинание и распечатал свиток в котором содержалось лишь одно короткое послание. «Продемонстрирую успехи до заката. Не смей снова меня разочаровывать». Сюэсин молчал. Тишину в шатре нарушали лишь доносившийся издалека грохот битвы, да учащенное дыхание напуганного пандарена раба, распростершегося в углу. Хуатан прошел только одно испытание, да и то на рабе. В бою его еще не применяли. Даже самое незначительное искажение магического потока могло нарушить его работу, а сильное привести к катастрофе. «В битве постоянно что-то идет не так», – мрачно подумал Сюесин. Но он ни за что не сказал бы это вслух. Сидя напротив этого гнусного стервятника, Сюэсин наконец допил свой чай. «Я так и сделаю. Скажи вождю, что небеса скоро будут в его власти». Сюэсин стал и собрался уходить. И спасибо за чай. Он не удосужился взять с собой свиток с приказом. Хисинь проводил его взглядом, сдерживая улыбку до тех пор, пока Сюэсин не ушел. «Сожги это!» – приказал Хисинь рабу и отдал его пергамент. «Я хочу себе меч!» – сказал Килрук. «Зачем?» – С озадаченным видом спросил кователь янтаря. «Мне нужны когти!» «Что?» Я видел, как богомолы на земле дерутся мечами, сказал Килрук. Я хочу примкнуть к ним. Ты летун, ответил кователь янтаря. И ты не создан для этого. Без крылье не могут забраться наверх, сказал Килрук. Подъем слишком опасен. У подножия стены скопились целые горы наших мертвых собратьев. Но у меня есть крылья, и я могу напасть на врагов сверху. «Ты не для этого создан», — повторил кователь Янтаря с еще большим замешательством. «Ты можешь чувствовать волю императрицы, да? Она приказывает тебе летать. Я стану ее когтями», — пробормотал Килрук. «Я тебя не понимаю». «Тогда нам нечем о чем больше говорить». К закату десятого дня Килрук смог спикировать с высоты в 75 шагов.